Он как бы пришпорил своего необъезженного мустанга и как бы понесся вперед, разрезая разморенный от жары воздух прерий. Он уносился в знойное марево Эль-Пасо, где даже ветер распластался на раскаленных до красного лунах, не в силах доползти до воды, где высоко-высоко замер рядом с солнцем одинокий кондор, караулищей добычу, где бесплотными тенями бродят по холмам гаучо, полосатые в своих длинных пончо, где на горизонте проносятся и тают в дымке миражи благодатных оазисов. Вот она, свобода. Ты сам себе хозяин и сам выбираешь дорогу. У тебя крутой нрав, верный конь и пара пистолетов, готовых постоять за твою честь. И нет никакого дела до тех, кто прожигает свою жизнь в уюте тесных городских жилищ, до тех, для кого мир заключен в пределах маленького скучного городка, до тех, кто думает, что солнце встает только за тем, чтобы меньше платить за электричество, а ветер рождается в кондиционерах. Вечереет, тени смыкаются над тобой, и только одинокий протяжный вой койота нарушает тишину ночи. И еще назойливый стук в дверь. Разрешите? На пороге торчит омерзительно обыкновенный служащий твоего банка, чудовищно выбритый, с нелепым галстуком и в очках. И ты с содроганием снова возвращаешься в этот серый никчемный мир, где нет места настоящим чувствам и настоящим мужчинам. Господин директор, факс из России. Господин директор первого кредитного банка Лихтенштейна Бросил взгляд на свои ноги, покоящиеся на столе, и, вздохнув, принял обычную позу, снова став невысоким, сидеющим, солидным джентльменом в солидном костюме и с солидным брюшком. «Русские подтверждают, что наш вкладчик Мажидов умер и просят принять необходимые меры. Ну так примите. Видите ли, господин директор, дело в том, вы должны сами взглянуть. Что?» У нас нет такого клиента? Клиент есть, но вот счет... Что счет? Тревожное и сладкое чувство свободы снова покинуло его. И теперь неизвестно, когда вернется. Он был зол на весь мир и на этого блеющего субъекта, который разрушил его сон наяву. Клерк протянул распечатку с динамикой движения средств по счету Мажидова. Сообщить об этом русским? Директор взглянул на цифры и, криво улыбнувшись, ответил — нет. Мажидова вывели из небольшого домика в одном из предместий в Адулца. Эльбрус одной рукой поддерживал его за локоть, второй извлекал из нагрудного кармана ключи от машины. Двое выносили из дома объемистые сумки и складывали их у багажника. Улица была пустынна. Мажидов затравленно огляделся, надеясь, что кто-то из соседей наблюдает за отъездом странных жильцов. Но лифтенштейнцы были нелюбопытны. Все произошло неожиданно, и одновременно на перекресток выехала полицейская машина, а Эльбрус замешкался с ключами. Мажидов, резко отбросив голову назад, въехал затылком прямо в нос своему конвоиру, и тот, роняя ключи, повалился спиной в розовые кусты живой изгороди. Ветви раздвинулись. И Эльбрус немедленно погрузился в колючки, обдирая лицо и наголо бритую голову. Второй джигит бросился на пленника и с разгону получил ногой в пах. Третий террорист в этот момент находился в доме и опоздал принять участие в потасовке. Ключи зависли на решетке водостока и при первом же прикосновении рухнули вниз. Раздумывать было некогда. Мажидов побежал, надеясь, что полицейские в машине заметили неладное и уже спешат на помощь. Но, обернувшись, он увидел, что полицейские проехали мимо, а джигиты уже рванули следом за ним. Вдоль тротуара, мигая зеленым огоньком, медленно двигалось такси. Мажидов достиг его первым и, на ходу открыв дверь, ввалился внутрь. «Гони!» Но таксист не понял и только недоуменно таращился на странного пассажира. Мажидов махнул рукой назад, а потом вперед. «Гони, твою мать!» Таксист наконец заметил в зеркальце заднего вида троих преследователей, которые на ходу доставали оружие, и до отказа вдавил педаль газа. Такси вылетело на оживленную улицу. Мажидов поминутно оглядывался назад, подгоняя таксиста. «Быстрее! Что ты плетешься, как осел?» первым выскочил из переулка прямо на проезжую часть и замахал руками перед приближающимся Саабом. Почтенная старушка за рулем, забыв о тормозе, стала отчаянно вилять, пытаясь объехать препятствие, и в результате влетела в ближайшую витрину. Эльбрус, выволок ее из машины, и джигиты, погрузившись в Сааб, пустились в погоню. Старушка вопила, воинственно размахивая сумочкой и накричавшись волю, прямо через разбитую витрину аптеки, прошагала к телефону с намерением поставить на уши всю полицию города. Желто-черное такси выделялось в потоке машин, и СААП, лавируя и без перерывной пробирался следом. Законопослушные водители в панике жались к обочинам, на ходу извлекая из карманов телефоны и набирая 911. А для преследователей фактически открылась зеленая улица. — Полицайен! Вызывай полицайен! — орал Мажидов, тыча в рацию, болтавшуюся в кабине таксиста. Но тот был перепуган до смерти и мучительно решал проблему, кого бояться больше — своего сумасшедшего пассажира или его вооруженных преследователей. Мажидов округляющимися глазами следил за неуклонным приближением погони. Таксист же не решался превысить максимально допустимые в черте города 60 км в час и тормозил перед каждым потенциальным пешеходом, желающим перейти улицу. Мажидов не выдержал и плюхнулся таксисту на колени. Наступив прямо на ногу водителя, он вдавил газ до отказа и, сбросив руки таксиста с руля, сам взялся за управление. Таксист колотил его по плечам, что-то орал по-немецки и норовил укусить пассажира в спину. Мажидов резко свернул за угол и оказался перед въездом в туннель. Надеясь, что преследователи не сообразят и проедут мимо, он въехал в туннель и в полной темноте запрыгал колесами по шпалам. Нын! Таксист забился в истерике, но Мажидов продолжал двигаться вперед, справедливо надеясь, что в конце туннеля когда-нибудь появится свет, и они окончательно избавятся от погони. Свет появился но совсем не тот, которого ожидал Мажидов. Его вдруг ослепил луч мощной фары выползшего из-за поворота локомотива. Мажидов утопил педаль тормоза, но парализованный страхом таксист продолжал давить на газ. Двигатель взвыл, как раненый зверь, а машина и не думала останавливаться. Мажидов выжил с сцепления и изо всех сил двинул водителя локтем по коленке. Тот завяжал, как резанный, но ногу убрал. Тормоз, Цепление, задняя скорость, газ. Такси затарахтело по шпалам обратно к выезду. Локомотив надсадно ревел. Джигиты вылетели к тоннелю минутой позже и наткнулись на опускающийся шлагбаум. Такси скрылось из виду, и Эльбрус матеря сколотил кулаком по приборной доске. Его коллеги высматривали желто-черную машину на ближайших улицах. Мажидов выскочил задом из тоннеля. Резко развернувшись, проломил шест шлагбаума на другой стороне путей и помчался вперед. Эльбрус, чертыхнувшись, подался следом, но из тоннеля с диким ревом выполз состав. Джигиты от досады готовы были сожрать собственные автоматы. Пока протащится поезд, Мажидов будет уже слишком далеко. Но при ближайшем рассмотрении состав оказался маленькой дрезиной, которая только ревела дико, но была изумительно короткой. С хищной улыбкой Эльбрус рванулся вперед, сминая шлагбаум, и тут из тоннеля практически бесшумно все-таки появился локомотив. Машину боевиков заклинило на рельсах, и они, опережая друг друга, вываливались из нее, не сводя ошеломленный глаз с надвигающейся махины. Лицо машиниста в кабине перекосилось от ужаса, но он даже не пытался что-либо предпринять. Тормозить все равно было поздно. Джигиты вылетели прямо под колеса машин, скопившихся за протараненным мажидовым шлагбаумом, а локомотив, вздымая снопы искр, поволок быстро сплющивающийся СААП впереди себя. Водитель первого же «Опеля» был бесцеремонно выброшен на землю, и боевики возобновили погоню. Направление движения определить было несложно. Не привыкшие к подобным зрелищам лифтенштейнцы, как по команде, смотрели в одну сторону. А на тротуаре выброшенный, наконец, мажидовым таксист тряс за грудки молоденького полицейского, указывая рукой в сторону, куда скрылся угонщик. Завидев преследователей, он просто упал на тротуар и накрыл голову руками. Полицейский помахал своим значком, наивно полагая, что это произведет на всех отрезвляющее действие, и порядок вмиг восторжествует. Но Опель пронес прямо по носкам его ботинок, и полицейский в положении лежа на спине присоединился к таффисту на тротуаре, изумленных локая глазами и крича в рацию. «Центральное, неосторожное вождение на Бисмаркштрассе!» Амажидов уже выскочил за пределы гостеприимного Барцельса и мчался по трассе на север. Он довольно смутно представлял себе географию Лихтенштейна но был твердо уверен, что рано или поздно он либо встретит полицейского, которому сможет сдаться, либо достигнет границы со Швейцарией или Германией, а там наверняка есть какой-нибудь пропускной пункт и парни с автоматами. Однако преследователи снова повисили на хвосте, и как ни старался Мажидов, на абсолютно ровной трассе оторваться от них не мог, их машина была явно мощнее. Не снимая руку с клаксона, чтобы привлечь к себе максимум внимания, он пулей влетел в столицу княжества Вадуц, но полицейских на улицах опять не было. Мажидов решил попетлять немного по городу, чтобы запутать следы, и помчался по каким-то переулкам. Но добрая половина улиц заканчивалась глухими тупиками и приходилось возвращаться на исходную точку. После очередного неудачного маневра он влетел в плотный ряд автомобилей, чуть не врезался в багажник своих преследователей. Эльбрус увидел его сразу, и резко тормознув, стал сдавать назад, пытаясь выдавить Мажидова на тротуар. Мажидов тоже стал пятиться. Если бы машины шли на приличной скорости, то довольно быстро желто-черное авто сложилось бы гармошкой, и его водитель был бы тривиально раздавлен. Но это же Гентштейн, где люди любят двигаться медленно и размеренно. Короче, в результате заднего тарана Эльбруса, непривыкшего к таким фокусам европейцы образовали паровозик и стройненькой колонной, сцепившись бамперами, выехали задом на главную площадь города. Но что-то у них там не заладилось. Видимо, кто-то в последних, вернее, первых вагончиках запаниковал, и состав распался. Часть машин, отчаянно сигналя, въехала в открытое кафе, опрокидывая столики и распугивая публику. «Фольксваген-жучок» багажником врезался в пирамиду винных бочонков, приготовленных на площади к предстоявшему празднику виноградаря. Бочки покатились по мостовой, усиливая общую панику. Часть из них разбилась, что вызвало просто бешеное негодование у общественности, так как предполагалось, что состоится бесплатная дегустация вин, а теперь ведь всем может и не хватить. И обманутые в своих ожиданиях любители розового тоже сели на телефоны. Еще штук пять машин, наскакивая друг на друга, образовали бесформенную кучу у стен кафедрального собора. Опель Джигитов, сросшись с такси Мажидова, завертелся на скользкой мостовой, а Джигиты открыли беспорядочный огонь из автоматов, И возмущенный таким непотребством мэр, наблюдавший всю сцену из окна ратуши, гневно потребовал соединить его с начальником полиции. А начальник полиции, как и большинство из его подчиненных, в данный момент как раз и был занят ответами на телефонные звонки, сыпавшиеся на полицейское управление непрерывным потоком. В конец осипший он выкрикивал распоряжение своим подчиненным, Но у и было-то 18 человек, и только 10 на дежурстве. А поскольку успокоиться граждан добрым словом — это главное, на место происшествия выслали только две машины, которые в первую же минуту благополучно угодили в пробку. А мажитов вдруг обнаружил в себе несомненные задатки гонщика «Формулы-1» и, лихо вращая руль, таскал опель джигитов, задвигая его витриной и прилавки. Наконец, бампер такси не выдержал, и Опель, оторвавшись по инерции, врезался в скопище покореженных машин. А Мажидов, проскочив по тротуару и своротив прилавки с зеленью и фруктами, которые, рассыпавшись тоже, не добавили порядка на улице, умчался на север. Он уже не питал надежд на местную полицию и решил сдаться швейцарцам, но для этого нужно было достичь моста и пересечь рейн. Джигиты продолжали погоню пешком. Полицейские не решались стрелять, опасаясь ранить случайных прохожих, и в то же время не могли выбраться из пробки и начать преследование. А джигиты, потрясая автоматами, остановили двухэтажный экскурсионный автобус до отказа, набитый туристами, и, не тратя времени на высадку пассажиров, устремились вслед за Мажидовым. Единственный, кому они позволили выйти, был водитель. За рулем снова оказался Эльбрус. Юный полицейский Повх Рейнольдс в свой законный выходной выехал в городской парк покататься на роликах. Он собирался отстаивать честь управления на соревнованиях по нетрадиционным видам спорта и хотел потренироваться. Но во время очередного пируэта в полутрубе призывно запищал пейджер, от чего Рейнольдс прибольно шмякнулся на мягкое место и очень огорчился. Сообщение гласило, Террористы на Ратушной площади немедленно прибыть на место происшествия. Как дисциплинированный полицейский, Рейнольдс не стал забегать домой переодеваться и, как был на роликах и в спортивном костюме, бросился исполнять свой долг. На Ратушной площади Он нашел только беспомощных коллег, тщетно пытающихся выбраться из пробки, которая за это время загадочным образом увеличилась, превратившись в настоящий затор, перекрывший не только главную магистраль города, но и выезд из гаража полицейского управления. Рейнольдсу вручили пистолет и четкую инструкцию задержать террористов любой ценой. Зная город, он минут за пять... По боковым улочкам выбрался на окраину, подумывая о том, что не стоит зацикливаться на фигурном катании, а пора заняться скоростным бегом на роликовых коньках. А в это время Мажидо внесся по автостраде, уже различая вдалеке очертания вожделенного моста через Рейн, по которому и проходит граница Лихтенштейна со Швейцарией. Автобус с джигитами и слегка перепуганными туристами мчался следом, развивая вполне приличную скорость. Гид, не теряя самообладания, продолжал экскурсию. «Мы покинули гостеприимную столицу княжества Лихтенштейн, город Вадуц, известный своими архитектурными памятниками. Посмотрите, пожалуйста, направо. Три четверти территории княжества занимают горы, покрытые хвойными лесами и лугами. Климат в горах суровый, в долине мягкий, с теплым летом. Жители княжества разводят скот, возделывают хлеб и виноград. Варят известное во всем мире пиво. Боевики, выбив передние стекло на втором этаже, палили из автоматов, но выстрелы упорно не достигали цели. Следом за автобусом, цепляясь за машиной и разгоняясь таким образом, летел Рейнольдс. Пистолет он засунул в карман. Но значок в обязательном порядке предъявлял всем водителям, услугами которых пользовался. И поскольку водители за чертой города не были ограничены в скорости, Повх неуклонно настигал террористов. На переднем сиденье очередной попутки он увидел огромный мужской зонт с великолепно резной изогнутой ручкой и, не забыв предъявить символ власти, позаимствовал его, намереваясь оружие против непогоды использовать в качестве оружия против террористов. Последний рывок, и Рейнольдс, размахивая зонтом, догнал автобус. Но импровизированный крюк не смог зацепиться за оконную раму, и Рейнольдс, потеряв равновесие, плюхнулся на дорогу прямо под колеса огромного самосвала. Каким-то чудом он успел вытянуться в струнку и вжаться в бетон. Жуткая махина с сырёвом пронеслась над ним. Но отлёживаться было некогда. Террористы-то уходят, и Рейнольдс снова уцепился за какой-то «Мерседес», вежливо попросив водителя догнать автобус. На этот раз ему повезло больше. Он закрепился за антом за заднюю лесенку, ведущую на крышу автобуса, и, подтянувшись, влез на нее, что было не так-таки легко на роликах. Теперь на крышу, и оттуда нейтрализовать террористов, засевших на втором этаже. «Мы несколько поспешно проехали улицами третьего по величине города княжества с гордым названием Шан, нисколько не смущаясь, продолжала гид. А вот и знаменитый мост» соединяющий Лихтенштейн с его огромной соседкой Швейцарией. Мост представляет собой величественное зрелище. Верхний ярус его полностью отдан автомобилем а по нижнему курсируют скоростные пассажирские составы. Амажидов уже въезжал на мост. Но вместо спокойных покладистых пограничников, которых он надеялся увидеть, Его ждали натуральные спецназовцы, которые, не тратя времени на предупредительные выстрелы, открыли по нему прицельный огонь на поражение.